Рейчов. Сейчас суббота, 20 ноября, наши дни. Не могу поверить, тихо говорю я, глядя на рейнджера. Я как будто вижу незнакомого человека. Значит, Клей встречался с тобой. Ты делаешь нелепые и поспешные выводы. Сколько профессионалов было в Твин Фоллс 1997 года, которые лечили бы людей от болезненных пристрастий? Это был твой главный козырь применения гипнотерапии для разрушения механизма извращенных побуждений. Ты вводил пациентов в гипнотический транс, чтобы говорить с их подсознанием, и закреплял внушения, которые активировались пусковыми сигналами в сознательном состоянии. Я знаю терминологию, поскольку Грейнджер пользовался этой методикой, когда лечил меня от посттравматического стрессового расстройства. Господи Рейч, что на тебя нашло? Откуда этот гнев? Это именно поэтому я не хотел, чтобы ты слушал этот проклятый подкаст. Я ожидал, что так и будет. Ты сорвёшься с катушек и начнёшь ставить под сомнение всё, что делала раньше, включая твою близость с Люком Оллери. И распад твоей семьи. А теперь это разрушает наши отношения, и ты нападаешь на меня. Не могу поверить, что ты это сказал. Бога ради, я же не имел в виду, что твоя близость с Люком разрушила твою семью. Ты сама мне об этом говорила. Ты сама так думала. Мы работали над этой психической травмой, ты помнишь? Мы с тобой прошли полный курс терапии, и я помог тебе преодолеть чувство вины. А Клейпелли... Он мог обратиться за терапией куда угодно, Рэтчел. Он протягивает руку и указывает в окно. Отсюда час езды до Северного Ванкувера, где есть огромная клиника и целый район, населённый всевозможными врачами, психологами и психиатрами. А оттуда через мост можно попасть в Ванкувер, где целая куча медицинских учреждений. А профессиональных психологов, психотерапевтов и специалистов по болезненным пристрастиям хоть пруд пруди. Так было тогда, и теперь что-то ко мне прицепилось. Он выглядит возмущённым и при этом явно с похмелья, нервным, волосы взлохмачены, на подбородке двухдневная щетина. Он приглаживает волосы петернёй, когда замечает, как я смотрю на него, делает над собой усилие и понижает голос. Слушай, я понимаю, что эта штука взвинтила тебя, но лучше оставь её в покое. Она сделает свой подкаст. Что бы ни случилось с Пелли, это не имеет значения. Твой послужной список чист, он признался в содеянном. Давай остановимся на этом. Вот теперь я действительно хочу узнать, у кого Клэй Пелли проходил терапию. Потому что глубоко внутри меня зреет темное и нехорошее подозрение. Оно вползает мне в грудь, хватает за горло, прерывает дыхание и затуманивает зрение. Оно не отпустит меня, пока я не докажу себе, что была не права. Мне нужно знать, с кем он встречался. Почему, какая разница, кто его лечил? Потому что если, именно если Клей сказал правду, то он каким-то образом узнал все подробности, результаты вскрытия, показавшего не только причину смерти Лейны Раи, но и последовательность событий. а также интерпретацию криминалистической экспертизы, которая была известна только следственной группе. Он гневно смотрит на меня, напряжение растёт. Так почему ты думаешь, что это был я? Думаешь, я как-то передал информацию? Это абсурд. Тогда мы с тобой даже не были знакомы друг с другом. То есть я знал, как ты выглядишь, я знал, что ты дочь старого Харта, что ты мать Мэдди и работаешь в полиции. Мэдди дружила с Джонни, и я видел тебя в школе, но не более того. Я не имел никакого отношения к следствию. Я удерживаю его взгляд и быстро перебираю варианты. Я чувствую, что чего-то не хватает. Оно находится в моём подсознании, но пока мне не удалось вытащить это наружу. И мне не нравится то, что я вижу в глазах Грейнджера. Это пугает меня. Следуй за правдой, Рейч, даже если это больно. Даже если ты попадёшь туда, куда не хочешь. Очень тихо, почти шёпотом я говорю. Я собираюсь встретиться с ним, собираюсь прямо спросить его, кто был его психотерапевтом и откуда он получил закрытую следственную информацию. Если я не смогу получить ответ где-то ещё, то спрошу у него. У Пелли? Да. Я направляюсь к выходу. Ты не можешь просто приехать туда и встретиться с заключённым Рейчел. Существуют процедуры. Тогда я начну процедуру. У меня до сих пор есть связи, которые помогут ускорить дело. Я останавливаюсь у двери лицом к нему. Я соберу рюкзак. Наверное, мне придётся переночевать рядом с тюрьмой. Я позвоню тебе и дам знать, как обстоят дела. Ты присмотришь за скаутом. Разумеется, я присмотрю за собакой, раздражённо отвечает он. Но я думаю, что это хуёвая мысль. Он постарается заморочить тебе голову. Я моргаю. Грейнджер ещё никогда не позволял себе нецензурных слов в общении со мной. И его глаза яростно сверкают. Безымянный страх всё глубже вгрызается в меня. Он уже морочил мне голову, Грейнджер, говорю я. Он давным-давно заморочил нас всех. «Мне нужно покончить с этим раз и навсегда, и тогда я успокоюсь». Уже почти два часа дня, и я проезжаю через мост Секонд-на-Роуз по пути в тюрьму под Ванкувером, когда раздается телефонный звонок. Я отвечаю через аудиосистему, чтобы следить за транспортным потоком. Автострада забита машинами, и проливной дождь только усугубляет положение. «Рэч, это Джо. Ты что-то узнал?» Легче лёгкого. Нужно только знать, где смотреть, и хорошие инструменты. Лэйси Энуилубипелли официально изменила свою фамилию в 1998 году. Это совпало по времени с переездом Джослин и Харрисона Уилуби из Тероса в городок Шеклтон в Северном Онтарио. Лэйси и её дочь последовали за ними. Значит, Лэйси сменила фамилию на Уилуби. Нет. Похоже, решила начать с чистого листа. Меня накрывает волна бодрящей энергии. Я замедляю ход и пропускаю обгоняющий меня автомобиль, пока дворники скрипят по ветровому стеклу. Что за фамилия? Лэйси Энн Скотт. Меня обдает леденящим холодом. Потом сердце снова включается в работу, и я позволяю еще одной машине обогнать меня. Во рту сухо, как в пустыне. Её дочь зовут Джейнни Скотт. Вообще-то Тринити Джейн Скотт. Её с самого начала звали Тринити Джейн. Полагаю, им просто нравилось звать её Джейнни. У меня есть приятель, чьи родители тоже называют его по второму имени. Дело привычки. Я глубоко дышу, потом включаю поворотный сигнал и выруливаю на боковую полосу. Погоди немного, мне нужно остановиться. Впереди я вижу выезд ведущий к промышленному району. Выезжаю на автостоянку перед магазином Стройтоваров и останавливаюсь. Тринити Скот. Дочь Клейтона Джей Пэлли. Я ударяю кулаком по рулевому колесу, когда до меня доходит масштаб происходящего. Это не Клей играет на Тринити как на скрипке. Это Анна разыгрывает его. Она играет с нами. Значит, Это будет её главным откровением, тихо говорю я. Клей её отец. Вот как у игры она задумала.